Вместо винного пресса поставим на вилле мистерий свечной заводик, да? Зря старайтесь халдеи не дадут. В лучшем случае будете халтурить в уголочке, если места хватит. Не ерничите. Лучше поразмышляйте на досуге. — Поразмышляю, — ответил я. — Я вижу, в добрый человек. Спасибо за ваше участие в моей жизни. Молдаванин грустно улыбнулся. — Мне пора, — сказал он